Глава 25 пятая Джудит первой пришла в себя. «Это ведь не Бэкс?» «Бэкс?» — Таника решила, что ослышалась. «Вы имеете в виду Бэкс Старлинг?» «Именно. С ней все хорошо?» «Насколько мне известно, да. Почему вы решили, что жертвой могла стать она?» «Я и сама не знаю», — быстро сказала Джудит. «Но кого же убили?» «Лиз Кёртис, ту женщину, которую вы видели у дома мистера Данвуде». «Лиз мертва?» — в ужасе воскликнула Джудит. «Нам нужен человек, готовый опознать тело. Я подумала, вы сможете это сделать, ведь вы видели ее совсем недавно, даже дважды». Джудит хватило так-то изобразить неловкость. «Трижды», — пробормотала она. «Что?» «Я еще раз видела лис». «Когда?» «Помните тот день, когда вы просили меня к ней не приближаться?» «Разумеется, вы пообещали держаться от нее подальше». «Да. Но когда мы с вами разговаривали, я как раз была в центре гребли». «Вы встречались с лис Кертис, хотя дали мне слово, что не станете этого делать?» «Раздраженно спросила Таника». «К счастью для вас, раз она умерла». «Ведь я теперь свидетель». «Она убила собаку», — подала голос Сьюзи. «А вы-то что здесь делаете?» — повернулась к ней Таника. «Она моя подруга», — ответила Джудит. «Послушайте, Джудит», — Таника сделала глубокий вдох. «Вам придется поехать со мной. По дороге расскажете все, что знаете о лис». «А как же я?» — поинтересовалась Сьюзи. «А что вы?» «Я тоже видела лис». «Можно и мне поехать с вами?» «Нет». «Но...» «Для опознания достаточно одного человека». Сьюзи качнулась на каблуках. «Что ж, на это мне нечего возразить». По дороге в центр гребли Джудит поведала Танике все, что ей и Сьюзи удалось выяснить при встрече с Лиз. Она обратила особенное внимание на то, что женщина отрицала знакомство с Игбалем и Стефаном, хотя ее муж Дэнни сообщил, что она знала их обоих. Таника слушала Джудит, стиснув зубы, и не отводила взгляда от дороги. Только на стоянке центра, когда Таника с силой рванула ручник перед тем, как заглушить мотор, Джудит поняла, насколько сильно Тара сердилась. — Мне следовало рассказать вам об этой встрече «Раньше?» — робко спросила Джудит. «Вы вообще не должны были с ней встречаться!» — Таника повысила голос. «У нас уже три жертвы! Вмешиваясь, вы каждый раз подвергаете себя опасности!» Джудит смутилась и не нашла ничего лучше, как открыть сумку и достать баночку с леденцами. «Хотите сладенького?» — спросила она примирительным тоном. «Нет, спасибо». Отрезала Таника, давая понять, что заставить ее смягчиться будет не так просто. Джудит положила в рот конфетку и, беззаботно улыбнувшись, произнесла. «Полагаю, мне следует рассказать вам и об Энди Бишопе». «Кто такой Энди Бишоп?» «Юрист. Он составлял завещание Эзры Гаррингтона, соседа Игбаля Касама». «О чем вы?» Джудит рассказала о том, что Сьюзи пригласили на похороны Игбаля, а она и Бекс отправились вместе с ней, и о том, что в мечети женщины поговорили с имамом, которому Игбаль сообщил, будто Энди Бишоп украл его наследство. На этом Джудит решила остановиться. Она опасалась, что Таника придет в бешенство, узнав о ее встрече с Энди, проникновении в его кабинет и краже измельченных документов. «Вы были на похоронах Экбаля?» — Таника вскинула бровь. «Нас ведь пригласили! Отказаться было бы невежливо. Вы уверены, что не хотите конфетку?» Джудит попыталась заглянуть женщине в глаза. «Нет, спасибо». Таника резко открыла дверь и вышла из машины, и Джудит поняла, что та с трудом сдерживала раздражение. Она бросила в сумку жестянку и выбралась следом. «Больше вам нечего мне рассказать?» — спросила Таника и поджала губы. «Это всё?» — кивнула Джудит. Кажется, она и сама на секунду поверила своим словам. Заметив на берегу реки тёмно-синий шатёр криминалистов, Джудит крепко сжала в руках свою сумку. Этот судорожный жест не укрылся от внимания Таники, и детектив смягчилась. «Не волнуйтесь, вам не придётся смотреть на тело». «Можете опознать Лис по сделанным нами фотографиям. Этого будет достаточно». Таника провела Джудит в ближайший коттедж, и та увидела стоявшую в углу лестницу, а под ней — банку с краской и малярную кисть. «Лис уже никогда не закончит красить стены», — Джудит горько усмехнулась. «Этот простой факт печалил ее больше всего». «Джудит, простите, что подвергаю вас столь неприятной процедуре, но мне больше некого об этом просить. Вожатый отряда скаутов, который обнаружил тело, повез детей в город». «Не беспокойтесь, я всегда рада помочь». «А где же Дэнни, муж Лис?» «Он скоро прибудет в сопровождении офицера полиции». «Мистера Кёртиса задержали неподалеку от Ноттингема». «Что ж, я готова». Таника взяла планшет из рук своего помощника и, прежде чем открыть галерею снимков, предупредила Джудит, что увиденное может шокировать ее. «Не волнуйтесь, я справлюсь». Таника кивнула и открыла на устройстве нужное приложение. Через несколько секунд на экране появилась первая фотография. На траве лежала женщина. Она напоминала брошенную на пол тряпичную куклу. Ее лицо было залито кровью, а в центре лба зияло пулевое отверстие. «Да, это Лиз сказала Джудит, борясь с желанием зажмуриться или отвернуться. «Спасибо». «Есть признаки борьбы?» Таника не ответила, и Джудит истолковала ее молчание по-своему. Она сопротивлялась. «Ее нашел вожатый скаутов?» «Да». «Сегодня утром около девяти они арендовали у Лизбайдарки. Она помогла спустить их на воду». «Значит, в девять Лиз была еще жива?» «Верно. Вела инструктаж по технике безопасности. Скауты оставались на реке около часа, вернулись в самом начале одиннадцатого. Тогда вожатый и нашел тело. К счастью, ему удалось увести детей до того, как они что-либо увидели». Они сразу вернулись в Марлоу. Сейчас констебль записывает его показания. Получается, Лис убили между девятью и десятью часами утра. Вы узнали, где в это время был элиот Говард? Скажу вам честно, я проверила его в первую очередь. С 830 он вел аукцион. Вот как? Да. В интернете шла трансляция в режиме реального времени. «Серьёзно?» «Понимаю ваше удивление». «А зачем проводить аукцион в половине девятого?» «Для покупателей за рубежом. Говард чист. По всему миру у нас есть свидетели, готовые подтвердить его алиби». «Хм...» Джудит была сбита с толку. Она не сомневалась, что элиот был замешан в убийстве Стефана. В её голове уже появилась теория о том, что лис по какой-то причине могла стать исполнителем задуманного Элиотом преступления. А потом мужчина избавился от лис чтобы никто не смог связать его с делом Стефана. Однако у Элиота и на сей раз было алиби. Джудит вспомнила, что забыла задать очень важный вопрос. «Вы сказали, ее мужа задержали неподалеку от Ноттингема. Полагаете, он причастен?» «Полагаю, его нужно подозревать в первую очередь. Хотелось бы надеяться, что, по крайней мере, в этот раз расследование не затянется надолго». «Мне тоже». Но между девятью и десятью часами утра Дэнни Кёртис завтракал на станции техобслуживания на трассе М-1. А прошлым вечером его видели в Ноттингемском центре водных видов спорта. «Так у него тоже есть алиби». Он был в сотнях миль отсюда. «Вы уверены?» Наш офицер задержал его в пригороде Ноттингема в 10.30, а убийца в это время был в Марлоу. Пока Таника говорила, Джудит разглядывала фотографию на планшете. «А это что такое?» Она указала на цепочку, лежащую рядом с головой лис. Таника уже знала. Это был бронзовый медальон. Третий бронзовый медальон. Его нашли возле тела лис. Как и полагала детектив, на нем было выбито слово «милосердие». «Еще один бронзовый медальон», — ответила Таника. «Медальон?» — насторожилась Джудит. «Такой же, как у Стефана?» «Вы помните об этом?» «Разумеется. Вы сказали, что на медальоне, найденном на теле Стефана, было слово «вера». «Да». «И на этом что-то написано?» Извините, но я не могу вам сказать. Почему же? Потому что не имею права обсуждать детали дела с гражданскими. По-моему, нам обеим очевидно, что вам лучше со мной поделиться. Не могу. Извините. Это против правил и предписаний. Раздраженно закончила за нее Джудит. И именно так. В холл вошел полицейский в форме. Детектив, прибыл муж покойный, мистер Кертис.